Глава. Вторая. Ранним утром городские дороги пустовали. Временами проезжала пара машин, а затем снова воцарялась тишина. Стэша прибавил газу, радуясь, что не стала включать музыку в наушниках шлема. В такие моменты хотелось прочувствовать все до мелочи. Кувшинки на болотах, царапающие небо сосны, грязно-зеленый бок аллигатора в воде. Она любила это место и вместе с тем иногда не могла не думать, сколько же дерьма оно принесло в ее жизнь. В офисе «Градский хроник» за столом дремала «Дарлинг». Ведущая бьюти рубрики. Странное имя, спасибо идее спившегося отца, и безумное желание изучить буквально все, до чего она могла дотянуться. Перед ней дымилась внушительная чашка кофе. Стыша, проскользнув мимо, не удержалась и дотронулась до гладких темных волос, пахнущим мускусом и пионом. Рано ты сегодня, зевнула Дарлинг, потягиваясь. Не спалось. Ты что, ночевала тут? Да нет, просто. Она замешкалась и потянулась кофе. Включая ноутбук, Стэш с сожалением вспомнила, как ездила в типографию и вдыхала запах только что отпечатанных газет. Переход в новый формат дался городским хроникам непросто. Некоторые жители предпочитали узнавать новости, перелистывая черно-белые страницы за завтраком, и необходимость ежедневно заходить на сайт пришлась им не по нутру. Сказать по правде, Стэш и сама временами жалела, что от бумажной версии пришлось отказаться. «Слыхала новость». Дарлинг протерла глаза и впервые взглянула на нее ясно и серьезно. От этого вдруг стало не по себе. «Какой из Лени Дикинсон. Долбанутый маньяк убивает только женщин, предпочитает бейсбольную биту». Нахмурившись, выдала Стэши немного из того, что помнила о Дикинсоне: Он давно за решеткой. Вчера вышел. Брехня. Дарлинг вместо ответа ткнула ей под нос телефон, и Стэши вгляделась в текст новостной заметки. Автор скупа, не размениваясь на нелесные аппетиты для Лени Диккинсона, сообщал, что того отпустили, обнаружив в деле пару существенных ошибок. Защитники, а такие нашлись даже у кого-то вроде местного серийного убийцы, не дремали и с удовольствием ткнули в каждый недочет носом весь округ. В это не очень-то верилось. Не могли его отпустить. Конечно, не могли, горько сказала Дарлинг. Наверное, договорился с дружками, чтобы они перевели денег куда надо. Но дружкам-то стоило бы и поторопиться. Сколько он нам торчал? Лет семь? Восемь? Вроде того. Стэши не забыла, как упорно копалась в записях, связанных с Лени, надеясь найти что-то, способное привести его к Юзам, И не находила. Злополучный поджог, а что особняк подожгли, сомнений и угрожен не возникало. Тоже повесили на него. Требовали смертной казни, но не вышло. Защита сработала на славу. Сама Стеша не сомневалась, что Лени не изжигал Хьюзов. Не та манера. Тайна смерти Шона Хьюза и его семьи, кажется, взволновала всех журналистов города. Стеша изучала бумаги так долго, что могла бы пересказать наизусть содержание любой из них. В итоге ей пришлось отойти в сторону. «Наверное, — решила она, — кто-то из столицы оплатил услуги наемника. Кто-то из важных шишек штата, кому решения губернатора вставали поперек горла. Когда тот умер, все едва не перегрызлись». И все ради влияния. Долгое время любители нажиться на чужом горе мусолили теорию, что губернаторский сын Ронан жив. Присылали фотографии, размытые, на которых угадывались лишь шапка кудри и точеный профиль. Обрывали телефон, даже заваливали редакцию бумажными письмами. Вся эта ложь потоком текла в Хеллгейт, ведь именно здесь, несмотря на необходимость часто бывать в столице, предпочитал жить Шон Хьюз. Заполучил кресло губернатора, но сохранил преданность семье. Об этом говорили, как об одном из его главных достижений. Стыша только фыркала. Преданность сейчас мало что значила. Особенно, если за нее не платили. В кармане завибрировал телефон, и она вздрогнула. «Да?» «Мадре!» Стэша улыбнулась. А, «Рада, что тебе лучше. Похоже, Ахилл еще не закормил тебя до смерти. Собирался, конечно». «Ты на работе?» Мягкий голос Макса Бланка этим утром казался бальзамом на душу. «Где мне еще быть? Кстати, ты слышал, что вышел дикинсон «Нет. Серьезно?» «Серьезней некуда». Тон Макс мгновенно переменился. В свое время к нему, должно быть, постоянно ходили родственники погибшей женщины и, только подумав об этом, Стэша осеклась. Церковникам в ту пору приходилось особенно дерьмово. Перестав надеяться на полицию, люди начали верить в чудо. «Я, наверное, попытаюсь узнать, правда ли это...» «Съезжу к нему и все такое?» Идея пришла на ум мгновенно. Но Стэши колебалась, раздумывая, стоит ли игра свеч. Возможность увидеть Ленни в вживую казалась прекрасной возможностью принести в городские хроники такой материал, что другие останутся за бортом. Не то чтобы ей впрямь этого хотелось, а вот сенсации – да. Однако речь все еще шла о серийном маньяке, который просидел за решеткой почти 8 лет и вновь оказался на свободе лишь по досадному недоразумению. И теперь в нем наверняка клубилась ненависть такой силы, что мало кто смог бы не попасть под раздачу. Нет никакой гарантии, что Лени Дикинсон не придушит ее, стоит лишь переступить порог ее дома. Она помнила его на снимках. Грубоватые, но завораживающие черты лица, точно высеченные из камня, зачесанные назад волосы, гладкий высокий лоб. Лени вызывал желание обвести каждую линию пальцем, но вместе с тем страх порезаться был слишком велик. Наверное, он нравился женщинам. Что-то в нем их подкупало. Что-то особенное. Быть может, звериная жестокость в глубине зрачков. Мышцы, перекатывающиеся под слишком светлой кожей. Стэша не знала, но догадывалась. Растегивая рубашку Лене, на спине и груди они находили мелкую россыпь веснушек и родинок, рассматривали ее, отпускали затертые фразы о созвездиях, а потом... потом все заканчивалось. Не вздумай процедил Макс зло. «Не приближайся к нему. Он запомнит тебя и будет хуже». «Значит, защитишь меня?» – пожала плечами Стши. «Что?» «Мы оба знаем, на что ты способен». Она повесила трубку раньше, чем Макс успел ответить. Его стремление сохранить хрупкое равновесие в Хелгейте больше раздражало, чем успокаивало, хотя бы потому, что над городом домокловым мечом висело дело Хьюзов, и Стеша не сомневалась – однажды кто-то снова возьмется за него. Все тайны должны быть раскрыты, иначе ни один житель проклятого города не уснет спокойно. Возможно, на самом деле Макс боялся за свою тайну. Ничего удивительного. Скрывая Стэши нечто подобное, она бы тоже опасалась, что кто-то выведет ее на чистую воду. «Проедусь немного», — наконец сказала она, поймав взгляд Дарлинг, и вылетела наружу. Легкий ветерок охладил разгоряченное лицо и помог выровнять дыхание. Дикинсоны когда-то жили в этом доме большой семьей. Но после того, как Ленни упрятали за решетку, остальные исчезли. В один день, когда уже начало темнеть, приехали грузовики. Крепкие молчаливые парни погрузили вещи, и никого не осталось. Дикинсоны не захотели иметь ничего общего с серийным убийцей. Может... Кто-то из них даже догадывался, чем занимается Ленни, но не рискнул рассказать другим. Стэши остановилась достаточно близко, чтобы успеть добежать до засранца и сорваться с места, но все равно на приличном расстоянии. Пусть этот ублюдок знает, что она пришла с миром и не собирается шуметь под его окном. На пороге она застыла, не решаясь постучать, но все же коснулась обшарпанной двери. «Мистер Дикинсон, вы дома? Городские хроники!» Удивительно, что вокруг не толклись журналисты из соседних городов. Ей просто повезло. Вчера, верно, никто здесь не сумел бы протолкнуться, а сегодня желающих раздобыть пару-тройку жареных фактов, как ветром сдуло. Лени либо ответил на несколько вопросов, великодушно кинув со стола кость, либо дал понять, что лучше к нему не приближаться. Стыша опасалась второго. ⁇ Мистер Дикинсон, убирайтесь! ⁇ глухой голос доносящийся из глубины дома, сложно было спутать с другим. На видео, где Лени выходил из зала судам в наручниках, он звучал точно так же, как будто человек, говорящий тогда с телевизионщиками, не скалился прямо в микрофон, а вещал издалека, из темного коридора, в котором, кажется, никого и не было вовсе. Наконец, дверь распахнулась. Пребывание в тюрьме оставило на точенном лице Лени Диккинсона ни с чем не сравнимый отпечаток. Клеймо, которое человеческий глаз не мог различить, как «не старайся», но вот внутренним чутьем оно считывалось безошибочно. Стэша скользнула взглядом по короткому рубцу в вырезе рубашки, поверх той самой россыпи веснушек, о которой думала непозволительно долго, по старым брюкам с вытянувшимися коленями. Не намека на прежний лоск. «Меня зовут Стеша Макнамара, я работаю в интернет-издании «Городские хроники». Хелгей так сбудоражен вашим появлением. Будет здорово, если вы немного поговорите со мной». «Когда-то, мисс Макнамара». В тон ей исключительно дружелюбно ответил Лене. Я мог одним ударом расколоть арбуз. «Скажите, почему я не должен провернуть ту же штуку с вашей головой?» «Вы не хотите обратно в тюрьму?» Они смотрели друг на друга в упор, молча сжав губы. Так долго, что у Стэша начали слезиться глаза. Лене кивнув, отошел в сторону, позволяя ей пройти в прихожую. «Вы М., заявил он с явным ощущением собственной правоты. «Надо сказать, ваши статьи делали тюремные деньки не такими дерьмовыми, какими им полагалось быть. Я польщина». Бежливый доскрип скрипа Леони дикинсон выглядел кем угодно, только не серийным убийцей, и поэтому стопроцентно им был. Стэша читала о маньяках столько, сколько помнила себя и знала наверняка, Ни один из них не напоминал чудовище, способное на поступки, которые со временем должны были войти в кровавую историю. Многочисленные фотографии в рамках оплела паутина. За толстым слоем пыли едва можно было разглядеть людей, запечатленных на снимках. Стэша осторожно поставила шлем на обувную полку, провела пальцем по высеченному из цельного куска дерева столику и поморщилась. Пыль царила повсюду. При каждом движении взмывала воздух, щекотала ноздри, чтобы затем коварно забиться в легкие. Она закашлялась, и не вдруг обернулся. Так резко, точно вместо нее, рядом с ним мог оказаться другой заключенный, желающий ему смерти. «Извините, привычка», — пояснил он без намека на сожаление. «Ничего». В гостиной когда-то, верно, вся семья собиралась за ужином, а после играла в скребл или устраивалась на диване, наслаждаясь кино. Это место выглядело уютным даже сейчас, несмотря на продавленный диван, царапина на столе, Лени скреб его ножом, что ли, и танцующие в свете солнечных лучей пылинки. Садитесь. Леня рухнул в кресло в углу, кивнув в сторону дивана. Стыша присела на самый краешек, преодолевая брезгливость. С такой обивки встанешь, и окажется, что твои черные джинсы не спасут даже стирка. Впрочем, все это затклый запах, грязь и паутина меркла перед возможностью поговорить со знаменитым серийным убийцей Хелгейта. В городе и раньше бывали преступники, но с ним никто и в сравнение не шел. И это однозначно перевешивало любые минусы. «Диктофон выложите туда». Леонид ткнул пальцем в следами столешницу. «Хочу видеть, если вы записываете». Миниатюрное устройство, похожее скорее на флеш-накопитель, легло на поверхность едва слышимым стуком. «Думал, вы пользуетесь тем, что на мобильном. Неудобно». Стэша выдавила улыбку. «В любой момент могут позвонить, запись окажется на паузе, сами понимаете». «Да уж». Помедлив, она нажала на кнопку записи. «15 июля 2018 года. Дом семьи Дикинсон. Время 9 часов 45 минут утра. Расскажите, мистер Дикинсон, каково это оказаться на свободе спустя 8 лет?» «Зовите меня лени «И все же лени «Приятно». Но вместе с тем, дерьмо доудрю, знаете. Этот дом пустовал с десятого года, чтобы привести его в порядок, нужно будет столько бабок выкатить, что я сгорю на работе. Что говорят ваши родные? У меня нет родных. Сухо ответил он. А те, кто был, сменили номера. Я мог бы поискать их, конечно, да только не стану. Горечь. Вот что чувствовалось в каждой фразе Лени опутывала Стэши липким коконом и оседала на губах тонкими клейкими нитями. Хотелось фыркнуть, начать отплевываться, и потому она упорно заставляла себя сидеть тихо и спокойно, держать спину прямой, а выражение лица – нечитаемым. Он вдруг прищурился, не скрывая насмешки. «Но вы ведь не об этом спросить пришли, да? Выкладывайте уже, мы можем вечность мять хер через карман». «Но ведь гораздо приятнее просто подрочить». «Почему именно женщина? Вы могли убить кого угодно». «Мог». Не стал отрицать Лени. «Но какой в этом смысл?» «Вот вы мне и скажите». Он шевельнулся в кресле, привстал, и Стэша вдруг поняла, что пытается вжаться в обивку дивана, слиться с ней. Палец с аккуратно подстриженным ногтем, без намека на темную кайму до упора вжал кнопку «Стоп». В хлипкий пластик. Сколько вы работаете в хрониках? В сентябре будет пять лет. И давно интересуетесь моей историей? В сентябре будет 5 лет. Тогда я не понимаю, откуда берутся эти поганые вопросы. Ленин без усилий поднялся из кресла, навис над ней. Светлые, почти прозрачные глаза прищурились. Диван истошно скрипнул и этот тонкий, пронзительный звук заставил их обоих вздрогнуть. Ленни нехотя отстранился, присел на край стола прямо перед Стэши, вынул из кармана брюк помятую пачку сигарет. «Думал, теперь смогу вернуться в бейсбу, сказал он вдруг. «Не игроком, конечно, но, может, помощником тренера?» «Хрен нас два!» «Но почему? Местные не станут связываться с кем-то вроде мини. В соседних штатах тоже не горят желания. Зато парочка издательств уже предложила бабла за биографию. Ха, неплохо, а? Даже писать самому не придется. Сказали, пришлют кого-нибудь. Сигарета прогорела почти до половины, поколений не сделал, наконец, первую затяжку. Пепел упал прямо ему на брюки, и он, точно не приходя в сознание, растер его по колену. От настороженности, которая прежде чувствовалась в каждом его жести, не осталась из следа. «Говорят, вы убили и Хьюзов тоже?» «Теперь понятно, на кой черт вы пришли», — фыркнул Леня. «Все хотят знать про Хьюзов». «Это правда?» «Все думают, что да. Но я вам вот что скажу. Мне это нахер не было нужно. Кейтлин, конечно, красивая баба. Ваш тип». «Мой», — кивнул он. «Но я бы не стал так заморачиваться». Стэша перебрала в памяти все, что успела прочесть о Хьюзах. Да, Кейтлин абсолютно точно подходила под типаж, который выбрал Лени. длинные волосы, тонкие черты лица, легкая полуулыбка на губах. Без нее не обходилось ни одно фото. Но он очаровывал жертв, вез их на свидание, угощал молочным коктейлем и сочным бургером, и лишь затем проламывал голову одним ударом биты. Пригласить куда-нибудь Кейтлин Хьюз, зная, что она жена губернатора, рискнул бы только конченный идиот. Быть может, Лени не удержался. Влез в дом, думая, что Шон вновь уехал в батон -э руш наткнулся на него и детей. При таком раскладе остается лишь перебить всех и поджечь особняк, чтобы скрыть следы убийства. Слишком узнаваемый у него почерк. Быть может... Нет. Стэш раздраженно тряхнула головой. Картинка не складывалась, как не пробую менять местами элементы мозаики. Люди, наподобие Лени, всегда были слишком осторожны. Такие не пытаются влезть в губернаторский дом, чтобы поставить еще одну галочку Списки жертв отерпеливо выжидают, когда добыча сама переступит порог и окажется за пределами своих владений. Но тогда какого... Со вчерашней ночи все только и говорят о Хьюзах. Лени хмыкнул и достал еще сигарету. Думают, что теперь-то я выложу, как все было. На суде вы ничего не отрицали. Поганый был день. Голова раскалывалась так, что я имя свое -то с трудом вспомнил. Судья все трещал без перерыва. Просто хотелось, чтобы он, наконец, заткнулся, знаете. Боялся, что боливануя еще свет этот постоянно слепил. Даже подсудимым при необходимости помогает врач. О, Лени закатил глаза глаза. Они замолкли. Напряженная, давящая на уши тишина казалась невыносимой. И Стэша громко откашилась, четно пытаясь прочистить горло. Пляшущая в воздухе пыль не оставила ей ни единого шанса. «Собирайтесь, мисс Макнамара», — сука, сказал он. «Я вам тут вряд ли скажу что-то новое». «Вы уже сказали». «Правда?» — Сташа кивнула. «Пока все выглядит так, будто вы не поджигали дом Хьюзов». «Я только что говорил...» «Да, в этом и дело. Часто у вас бывают мигрени». «Что?» «Не понял Лени». «А...» Так вот как зовется это дерьмо. Да вообще никогда. Она прикрыла глаза, перебирая в голове все известные факты. Чужой почерк, внезапная мигрень. Подобная боль не может возникнуть просто так, если прежде ни разу не давала о себе знать. Стэши слишком хорошо представляла, как это, когда у тебя болит голова до такой степени, и понимала, почему Лени без вопросов согласился со всем, что ему вменяли. Все выглядело так, будто кто-то подпоил его не оставив ни единой возможности защититься. Конечно, Лени все равно был убийцей, но семья Юзов, чтобы не думали горожане, погибла не от его руки. Вы принимали что-то? Вскинула она брови. Тогда перед судом. Да нет. Может, таблетки? Любые, хоть обезболивающие. Я же сказал. Раздраженно рыкнул Лени. Снаружи заплакал ребенок. Так отчаянно точно кто-то пытался убить его на глазах родителей, и они оба поморщились. Досада. Вот что это было. Стыша рассчитывала выжить из лени пару новых фактов, достойных внимания, а в итоге наткнулась на глухую бетонную стену. Можно сколько угодно идти вдоль такой, но парарехи, позволяющие заглянуть на другую сторону, не отыщешь. Засранец мерно зарокотал, готовый сорваться с места. Выезжая на дорогу, Которую мало-помалу заполняли машины, стэши косилась по сторонам. Маленький город, знакомые лица на каждом углу. Куда ни плюнь, попадешь в того, с кем раньше пересекался. Она замедлила ход, понимая, что едет мимо цветочной лавки. Хизер, чья фигура безошибочно угадывалась за стеклом и растениями расставляла горшки с зеленью на стеллажах. Свежие букеты, ждущие покупателей снаружи, казались только что срезанными. Стэша полюбовалась пышными розами и мельком пожалела, что не может прихватить их с собой. В последние недели каждый цен был на счету. Когда Макс позвонил снова, Стэша не удержалась от улыбки, увидев на экране телефона, стоящего в подставке на руле, давно ставшее родным имя. В его голосе слышалась легкая паника, умело замаскированная старыми привычками, отточенными до автоматизма. «Всегда держать в себя в руках, чтобы не случилось. Брать на себя ответственность за тех, кто задержался рядом с тобой». Сохранять трезвый рассудок. Хорошие привычки, когда ты успела на войне побывать и на болотах манчак пожить. О них Стэша слышала немало и только плохое. Пропавшие люди, в основном туристы, желающие посмотреть на новый Орлеан. Нечеловеческие тени в полумраке, последние крики страдальцев, утянутых на дно. Ну и аллигаторы, конечно. Меньше из проблем Луизианы. Никто не мог пересечь манчак без лодки, но Максу как-то удалось. Стэша знала, как именно вот... Остальные. Остальным стоило и дальше пребывать в неведении. Меньше знаешь, крепче спишь. Что он тебе сказал? Ничего нового. Стыша, пожалуй, плечами. А все-таки? Проблема на суде. Похоже, ему что-то добавили в еду или в воду. По-другому я это дерьмо никак не объясню. Макс замолчал. Она живо представила, как широкие густые брови сходятся на переносице, а губы недовольно кривятся. И фыркнула достаточно громко, чтобы он услышал. «Не вижу ни единого повода для смеха». Как обычно. Он больше не произнес ни слова, но напряженного молчания было вполне достаточно. Наверняка Макс думал ровно о том же, что в эту самую секунду занимало и ее. Если Лени не поджигал дом Хьюзов и признал вину только, чтобы его перестали заваливать вопросами и оставили в тишине, значит, это сделал кто-то другой. Человек или нет – который сейчас спокойно передвигается по городу, не боясь быть пойманным. Возможность столкнуться с убийцей не пугала. Стэша до сих пор помнила изуродованное тело, которое они с Максом вытащили из болота, чтобы показать копам. Ей не понравилось, как поступили с Коннором. Привезли и бросили практически у нее на пороге, сделав вид, будто он, неразборчиво бормочащий что-то, едва ли осознающий, где находится, появился у самых мостков ниоткуда. А что до выстрела... Бедняга Коннор не оставил ей выбора. Казалось, он обезумел и примерно задушил бы Стэши, не дотянись она до пушки. От людей тут избавлялись нередко. И если среди убийц затесался урод, который отправил на тот свет Хьюзов, вот это будет сенсация. Настоящий материал, объемный и завораживающий, не имеющий ничего общего с заметками об открытии нового магазина или грядущими выборами в городской совет. Стэша ощутила, как растягиваются уголки губ, Нажала на отбой и круто развернулась. Если за что и стоило ненавидеть свою предшественницу, так это за неумение преуменьшать масштаб работы. Проблемы, которые точно взмахом волшебной палочки решала шериф Тернер, не мог так же быстро и виртуозно решить шериф Нолан. Более того, он даже капитана Уолши, который пробыл несколько лет на посту после Тернер, пусть и на птичьих правах по меркам городского совета, не был способен заменить в полной мере. Неделя перед выходом Ленни Дикинсона из тюрьмы и следующая после позволили оценить это в полной мере. Конечно, выпущенный из-за неправильно оформленных улик серийный убийцы не был единственной костью в горле. В первую очередь, Алекс изучал незакрытые дела и понял, что из участка придется вышвырнуть пару нечистых на руку копов. Помочь некоторым ублюдкам остаться безнаказанными сумел бы только кто-то из своих. Затем попытался дозвониться до Тернера и узнать, чего ожидать от Дикинсона. В конце концов, эти двое не раз встречались лицом к лицу, но не добился ровным счетом ничего. После ему приставили обрез к затылку и так облили пассивной агрессией, что, оставляя на следы, Алекс бы в жизни не отмылся. Случались и приятные открытия. Райли Грэм – меланхоличный, будто бы вечно уставший новичок, прятавший в груди горячее сердце, а в рукаве пару козырей. Разговора за утренним кофе хватило, чтобы понять, как он может пригодиться этому городу. Эвелин Бейли, способная составить компанию и во время ареста, и потом за барной стойкой. Разумеется, Бартон. Многие косились на него, как на человека, недостойного занимать место Тернер. Это было ожидаемо, даже слишком, чтобы позволить эмоциям выйти из-под контроля. Кроме того, некоторые наверняка думали, что он пойдет в отца. Обычный коп, как ни крути, одно, а набожный – совсем другое. Стоило подумать об этом, и пальцы сами потянулись к воротнику, под которым когда-то скрывался маленький серебряный крест. Алекс снял его буквально через несколько дней после того, как отца не стало. Вера, вбиваемая в голову годами, так и не прижилась ни в ней, ни в душе, а раз так, то конец притворству. Оттуда, где Бал правил закон – религию необходимо было вытеснить раз и навсегда. На деле, освоиться в участке оказалось не так сложно, как он предполагал. Гораздо тяжелее удержаться на плаву. Доказать всем, что чего-то стоишь, но при этом не лезть из кожи вон, чтобы никто не успел решить, этот новичок слишком старается. Сразу видно, колени дрожат. Полицейские, особенно старой закалки, жили по тем правилам, которые мало кто за пределами этого места понял и принял бы. Правила никогда не озвучивались, но знали о них, безусловно, все. Пока Алекса принимали. Часть по-прежнему неохотно, не умело скрывая тоску по предыдущему шерифу. Демонстрировать, что свежая кровь в чем-то способна оказаться лучше, в первый же день Алекс не стал. Просто засучил рукава и принялся за работу. В действительности он предпочел бы, чтобы все сложилось иначе. Получить назначение – огромное счастье, но получить назначение сразу после похорон отца – Алекс слабо представлял, к чему такая спешка. Когда Тёрнер отошла от дел, участок справлялся своими силами, хотя ситуация считалась из ряда вон выходящей. Городская полиция без шерифа такое предположить не могли. Однако капитан олш ни секунды не возражая, спокойно взял эти обязанности на себя, и до поры до времени все было превосходно. Тёрнер покинула участок буквально неделей позже смерти Хьюзов. Оплатила пышные похороны и дальше вела себя так точно, никогда я не была шерифом, однако полиция по-прежнему прислушивалась к ней. Городской совет, поняв, что участок остался без управляющего, потребовал немедленно найти ей замену, но это ни к чему не привело. В этой дыре полицейские предпочитали оставаться сами по себе, и обладающие властью просто смирились с этим. Иногда Алекс казалось, Терна распрощалась с должностью по своей воле лишь потому, что не смогла спасти Хьюзов, Выбеги она из дома чуть раньше, и история получила бы совсем иное продолжение. Что же в действительности произошло в ту ночь, пока не приехала полиция, пожарная служба и медики, не знал никто. Алекс помнил, какой она появлялась в участке в те годы, когда занимала пост шерифа. Молчаливый и несгибаемый, с волосами, туго собранными в хвост, в безупречно сидящей форме. Рэй, так ее называли только близкие, перешагивала порог участка. И остальные, не говоря ни слова, выпрямляли спины за столами. Тон становился сухим, фразы более короткими и хлесткими, что и говорить, порядок навести она умела. На похоронах юзов она не пришла, а после пропала со всех радаров, ограничиваясь недолгими звонками, и уже тогда ее голос казался Алексу, раз и навсегда переменившимся, надломанным, неровным. На публике Тернер больше не показывалось. Дейв Сойер,. Будучи ближайшим ее другом, покинул клинику и перебрался к ней. Иногда по пути на работу Алекс видел его, сидящим на террасе с бокалом виски. Ранее утро едва ли можно было назвать лучшим временем для чего-то крепкого, но Сойер, как, впрочем, и Тернер, всегда отличался пренебрежением к тому, что могли подумать остальные. После этого положение дел в участке вроде бы изменилось, но не слишком. Капитан Олш назывался временным шерифом. Остальные делали вид, что так и должно быть. Телефон Тернера наверняка не затыкался ни на минуту. Алекс тогда был простым патрульным и предпочитал не вмешиваться. Как известно, меньше лезешь не в свое дело, дольше живешь. Продвинуться по службе удалось гораздо быстрее, чем он ожидал. Алекс не задумывался, что Олш может порекомендовать на пост шерифа именно его. Не так много опыта, как хотелось бы, скромный послужной список. Наверняка последнее слово оставалось за Тернер. Опять же, не особо ясно почему, но с ней предпочитали не спорить, да и сам Алекс не возражал. Он бы был рад сделать этот город немного... чище. А уж сколько за это придется отдать, не столь важно. Шум в коридоре всколыхнул едва затихшую тревогу. Алекс накинул пиджак, выглянул из кабинета. Двое волокли третью. Неестественно маленькую и бледную межрослых парней в форме. Кровь капала из носа на обшарпанную плитку. Губы беззвучно шевелились. Алекс разобрал лишь пару слов на языке, который прежде никогда не слышал. Нашли ее в магазине неподалеку. Сначала вырубилась прямо на полу, потом они усадили ее на скамью, и Алекс опустился на корточки, вглядываясь в белое лицо. Шепот не утихал, напротив, становился лишь громче. «Эй, мисс!» позвал он, приподнимаясь так, что при желании они могли бы соприкоснуться лбами. «Мисс, вы слышите?» Бросьте, шереев мы уже все перепробовали. Здоровяк в веснушках, Конали, пожал плечами. Мы пока положим ее на койку в камере, а задержаны? Уже никого. Тогда, конечно. Не удержавшись, Алекс осторожно дотронулся до гладкой светлой щеки. Девушка ничего не сказала, лишь тряхнула головой точно силилась отогнать дурной сон, и никак не могла. С плохо скрытым волнением он наблюдал, как Конноли легко поднимает ее на руки, игнорируя предложение напарника помочь, как несет к камере. Алекс был свято уверен, что знает всех в Хелгейте, Иначе тут просто не выжить. Но незнакомка с кровоточащим носом казалась кем-то, кто мог приехать сюда буквально вчера. Он не сомневался. Вскоре выяснится, что на самом деле она живет в городе уже пару лет. С некоторыми местными такое происходило. Если они не хотели, чтобы их заметили... Люди смотрели сквозь них. Правда, редко кто делал это с благими намерениями. Он проводил взглядом широкую спину Конноли и направился к выходу. Горло подкатил тугой комок, точно вчера довелось хлебнуть лишнего в сытом аллигаторе, а рука сама потянулась к телефону. Голос предшественницы не походил ни на один из тех, что Алекс слышал за всю жизнь. Хрипловатый, будто бы немного натреснутый – он моментально запоминался и после еще долго проигрывался в голове. Точно трек, который играет в ближайшей лавке, пока ты наполняешь корзину полуфабрикатами и пивом. Тернер. Нолан. В ответ ответил Алекс. О, шериф. Что-то беспокоит. В участок привели девушку. Она не совершала ничего противозаконного, просто не понимает, где находится и кто с ней говорит. Не дала закончить Тернер. Марта Хансен, оставь ее в покое и дай отлежаться. Что с ней случилось? Захочет, сама расскажет. Что собираешься делать с Дикинсоном? Алекс глубоко вздохнул и представил, как покидает Хелгейт трассы навсегда, чтобы до конца жизни нежиться на берегу океана где-нибудь на тропических островах, там, где точно не будет Тернер с ее вопросами, явно заданными с целью уколоть побольнее. Грэм приглядывает за его домом. «Большая ошибка», — Донесся из трубки до да зубового скрежета спокойный голос. «Грэм-новичок, если что-то пойдёт не так...» «У него отличные результаты», — пожал плечами Алекс. Метко стреляет, знает, что делать при задержании. «Мальчишка видит мертвецов!» Ряфнув, Тернер вернулся к своему обычному тону, будто этой вспышки и не было вовсе. Конечно, Алекс знал об этом, о странном даре Райли Грэма, который весь участок предпочитал скрывать. Среди полицейских и раньше встречались личности необычные. Но что с Грэмом что-то не то, Алекс понял сразу же. Пока его дар работал исключительно на благо участка, волноваться не стоило. А «В особняке у кладбища живут вампиры, а люди чаще обращаются за помощью к ведьмам, чем к нам». Помедлив сказал Алекс. «Один полицейский, способный видеть тени умерших, ничего не меняет». Тернер возразила, было, но ее голос вдруг дрогнул, а исказился точно от сильной боли. Кто-то окликнул ее, издали, едва разборчиво. Что-то зашуршало в трубке, и наступила тишина. Лишь убирая телефон в карман, Алекс понял, что руки мелко трясутся, как после долгой разрядки в тире. Иногда он приходил туда после очередного дня, полного бумаг и жалоб, и расстреливал обойму за обоймой, пока не выдыхался, будто забытая на столе банка газировки. Выходить за пределы участка не хотелось, Узнав, что Ленни дикинсон отпущен на свободу, люди начали сходить с ума. И первой жертвой и гнева, конечно, стала полиция. Алекс лишь сделал вид, что не заметил синяк под глазом широкоплечего Коннеля. Тот и так отворачивался, как мог, только бы на это не обращали внимания. Тем, кто должен был защищать горожан, больше нигде не радовались. Потому что защитить не удалось. Оборванный звонок не давал ему покоя. Не оставалось ничего иного. Следовало ехать к Тернер и как можно скорее. Все помнили, именно она была шерифом, когда Ленни Диккинсона посадили, и, вероятно, кто-то уже собирался обрушить на нее гнев города. Снаружи казалось достаточно тихо. Неподалеку дежурили несколько человек, одни и женщины. У каждой по плакату в руках. Алекс всеми силами старался не вглядываться в алые буквы, но они бросались в глаза так явно, что не стоило и пытаться. «Кто спасет наших дочерей?» Верните его в тюрьму. Предатели доверия. «Теперь-то суетишься, выбледок!» — крикнула одна из них, пока Алекс быстрым шагом направлялся к машине. «Давай! Беги, пока жив! Надеюсь, этот монстр и тебе пару раз даст по башке!» Выжимая газ, Алекс с трудом подавил желание выблевать обед прямо на соседнее сиденье. Неизбежное проклятие любого маленького города заключалось в том, что рано или поздно все места набивали оскомину. А от одного вида некоторых хотелось немедленно развернуться и убраться как можно дальше. Алекс снова пронесся мимо обгорелого скелета дома Хьюзов. Рванул вдоль поля к зданию, что высело с другой стороны. Издалека он заметил несколько машин, в том числе и пару знакомых. Рука сама потянулась к телефону. «Бартон». Устало бросили в трубку. И Алексу на миг стало неловко за то, что он оторвал ее от других дел, и без того ложащихся на плечи не самой легкой ношей. «Приезжай к дому, Тернер». Нам уже звонили. Насколько все? Просто приезжай. Пожалуйста. Людей оказалось немного. Человек 10, 12, но среди них Алекс заметил и вооруженных. Заборов здесь не было сроду, но все они замерли у тропинки, ведущей к крыльцу, не решаясь переступить незримую черту, которая появилась будто из-за самого факта существования Тернер. Они хотели от нее ответов, и в глубине души он прекрасно их понимал. Алекс нередко пытался собрать всю картину из разбросанных по городу частей мозаики, но без рассказа Тёрнера ночи, когда погибла губернаторская семья, ничего не выходило. Она и не собиралась распространяться. Замолкала тут же, как только он заводил об этом речь. Клала трубку и в следующий раз отвечала на звонок лишь спустя несколько дней. Это раздражало. Это разжигало любопытство и потому выбивало из колеи. Алекс привык разбираться с каждым делом медленно, но неотвратимо. Документ за документом, улика за уликой. В конечном итоге такой подход всегда приводил его к цели, но не на сей раз. Момент, когда первый камень полетел в окно, Алекс упустил. Стекло брызнуло осколками, собравшиеся завыли и заулюлюкали. Пальцы, отточенными до автоматизма жестом, коснулись кобуры. Если станет еще хуже, пара выстрелов ничего не испортит. Но только предупредительных. Жители Хелгейта явно не станут ждать, когда кто-то еще умрет. «Выходи и объяснись!» — крикнул пожилой мужчина, в котором Алекс почти мгновенно узнал Бенджамина Роуза, отца одной из жертв Диккенсона. «Это твоя вина!» «Хреновое вы дело состряпали, шериф! Он убил наших детей!» Роуз вновь наклонился, пытаясь нашарить на дороге камень, и Алекс не выдержал. Вскинул пистолет, выстрелил в воздух раз, другой... Он делал это тысячу раз, но сегодня каждый выстрел почему-то звучал так, точно его могли услышать даже мертвые Хьюзы с другого конца поля. Недовольный шепот накатывал волнами. Обволакивал липким душным коконом. Алекс поморщился, опуская пистолет. Вгляделся в перекошенные от гнева лица. «Прекратить! Беспорядок!» Роуз шагнул ему навстречу. Остальные не вмешивались пристально наблюдали, будто ждали, что и этот шериф совершит ошибку, за которую придется расплачиваться всему городу. «Посмотри, в кого ты превратился!» Губы старика скривились в усмешке. Беда сэм. Хорошо, что он этого не видит». «Я не сделал ничего, что могло бы навредить этому городу или живущим в нем людям». «В самом деле?» Алекс оглядел напряженных, замерших в ожидании людей, Молча вернул пистолет в кобуру и вскинул вверх, открытые ладони. Мы поговорим, сказал он, и вы разъедетесь по домам. Роуз наконец кивнул, и они отошли в сторону. Алекс порадовался, что Бартон еще в пути. Вмешайся она сейчас, и все могло пойти бы прахом. Ты слышал, что он снова разгуливает по городу? Заявил Роуз. «Забери его в участок. Посади обратно, и люди успокоятся. Алекс покачал головой. «Если бы я мог. Нужно составить новое дело. Сам понимаешь, Бен. Такое же притянутое за уши, как предыдущее. Моя Берта умерла не для того, чтобы ее убийца потом судился со всем штатом». «Он не станет». «Да ну!» Недоверчиво сочурился Роуз. «Почаще заглядывая в газеты. Ему эту идею уже подкинули, и будь уверен, он ей воспользуется. Распорядиться с умом». Не то, что твои коллеги совсем, что он натворил. «Мы разберемся с этим». Алекс изо всех сил старался, чтобы его голос звучал как можно более ровно, но тот, будто издеваясь, предательски сорвался. «Мы...» «Дело не составишь за день. Даже за три». «Тогда за это пока должны заплатить те, кто не сумел его посадить». Роуз развел руками. «Извини, мол, но иначе не получится». За спиной снова послышался полный злости ропот. Разъяренные люди, которые до того жадно ловили каждое их слово, были готовы броситься на Алекса, превратить в груду костей и тряпок, перемазанных кровью. Он кожей чувствовал гнев, исходящий от них, и знал, что, если даст слабину, здесь и останется. Пополнит ряды призраков, танцующих на заброшенном поле с наступлением темноты. Быть может... Хотя бы тогда удастся спросить Шона Хьюза, кто так стремился избавиться от него, что не пожалел даже его детей. Машина затормозила совсем близко, едва не зацепив капотом Роуза. Однако тот и ухом не повел. Молча стоял, наблюдая, как из салона выбирается Бартон, а с заднего сиденья Бейли и Конноли. Они казались спокойными, но Алекс слишком хорошо понимал, какой ценой дается это спокойствие. По крайней мере, крепкого Конноли стоило убедить остаться в участке. И сами разобрались бы. «Все в порядке?» – бросила Бейли. Она неспешно обвела взглядом собравшихся, цокнула языком, оценила обстановку и ожидаемо не пришла от нее в восторг. «И извините, шериф, там в камере-то девушка очухалась. По пути забросили ее домой». «Хорошо». Дежурная «Все в порядке», Алекс предпочитал игнорировать каждый раз, когда была возможность. В конце концов, происходящее в этом городе оставалось бесконечно далеким от порядка. В участке об этом знали лучше, чем где-либо еще». «А я-то думал, мы поговорим», — фыркнул Роуз, даже не скрывая презрения. «Погоди минуту». Конноли шагнул к толпящимся у дома людям. Алекс напрягся было, но совершенно зря. Улыбка этого здоровяка и ледники бы растопила. Он негромко сказал что-то. Бартон кивнула, хлопнула его по плечу. И высокая, широкоплечая женщина, почти не уступающая самому Конноли, выдавила подобие улыбки в ответ. Следом за ней оттаивали и другие... Какое-то время еще переругивались, но ярость постепенно утихала, и это ощущалось даже в воздухе. «Повезло тебе с ребятами». В голосе Роуза Алекс различил искреннее одобрение. «Не то что ей». И... и? Он резко обернулся. Дверь в дом Тернер была распахнута настежь. На пороге застыл Дэйв Сойер. Небритый, растрепанный, и синяки под его глазами казались почти черными. Он встретился взглядом с Алексом, коротко кивнул и отвернулся, утратив интерес в тот же момент. «Мисс Тернер!» Роуз, прихрамывая, направился к выходу. «Мы так ждали...» «Ближе не подходи!» Суэр не переменился в лице, но что-то в его голосе подсказывало. Если придется, он перестреляет всех, кто пришел сегодня к этому порогу. «Гостей она не принимает!» «Значит, ты говоришь за нее?» вскинулся Роуз. «Ну ладно, Дейв, очень похоже на тебя. Вечно лезешь туда, куда не просят». «В этот раз Бен», — в тон ответил Сойер, — «ровно туда, куда просят». Он чуть отодвинулся, и Алекс различил кресло-качалку, почти напротив входа. Фигура, замершая в ней, была укрыта теплым пледом, несмотря на удушающую жару снаружи. Тень падала на нее так, что от макушки до пояса Алекс не мог увидеть ровным счетом ничего, как не ни старался. Зато дробовик на коленях был отлично виден всем, кто с таким же любопытством сейчас заглядывал в дом. «Тернер!» — крикнул кто-то. «Это же она!» «Удивительно, да?» — процедил Сойер. И он неспешно сошел со ступеней, двинулся вперед, не особо опасаясь, что кто-то может его задеть. Люди молча отстранялись, будто избегая возможности прикоснуться, будто вместе с Тернер они и оба стали паршивыми овцами, виновными во всех бедах этого города. Еще немного, и кто-нибудь наверняка скажет, что и на женщин с бейсбольной битой наперевес охотились они, а не Ленни Диккинсон. «Она тебе ничего не скажет», — наконец сказал он, останавливаясь перед Роузом. «Забирай остальных и проваливай». «Почему только мне?» «Все хотят услышать, как произошло это дерьмо, Дейв, «Как она упустила сукина сына, убивавшего мою Берту!» Алекс не успел вмешаться. Между ними вклинилась Бейли, раскинула руки, не давая подойти еще ближе. Его же ноги сами несли к дверному проему, к фигуре в кресле качалки, молчаливый и неподвижной. Казалось, еще пара шагов, и можно будет войти в дом, протянуть руку, коснуться мягкой шерсти пледа, Тернер это вряд ли понравится, но они обсудят его воли как, безусловно, и многое другое. Вопрос с Дикинсоном едва ли можно было решить по телефону, и личная встреча стала бы настоящим спасением. Нижняя ступенька уже осталась позади, когда чужая крепкая ладонь сжала локоть Алекса и сила дернула вниз. «Не стоит», — посоветовал Сойер. «Правда, не лезь к ней. Нам нужно поговорить. Позвонит, когда сможет». «Хочешь, чтобы они повыбивали остальные окна?» Прошипел Алекс, кивнув в сторону людей, ожидающих в стороне. «Им нужно услышать хоть что-то насчет дела Дикинсона. Ладонь разжалась. Сойер на миг замер в дверях, загораживая собой силуэт в кресле, и лицо его не выражало ровным счетом ничего, кроме бесконечной усталости. Вдруг уголки губ разъехались в стороны, Совсем ненадолго, но этого хватило, чтобы из-под выжатой до оболочки просочился человек, который когда-то с такой виртуозной легкостью спасал жизни в местной клинике. «Так ты ему скажи. Ты же тут, шериф?» Громко щелкнул замок. Алекс застыл перед закрытой дверью, чувствуя, как гнев застревает в горле тугим, неизбежно влекущим приступ тошноты комком. Хотелось высадить эти доски к чертям, влететь в дом и высказать Сойеру все, что он думает о подобном дерьме прямо у себя под носом. Но рядом были люди и ждали. Ждали хоть чего-то, способного поселить в их сердцах жалкое подобие мира. Алекс обернулся. «Я обязательно встречусь с мисс Тернер», сказал он негромко, но твердо, в более подходящий момент. «То, что случилось с делом Лени Диккинсона, огромная ошибка. Но полиция Хелгейта сделает все возможное, чтобы как можно скорее вернуть его обратно за решетку». «Твое слово», — выплюнул Роуз. «Клянешься, шериф?» «Да. Я понимаю, как вы напуганы. Нам тоже страшно. Куда больше, чем могло бы быть в любом другом случае, ведь Дикинсон. Мы все знаем, на что он способен». «Я вырос в этом городе и ждал, когда его поймаю так же долго, как и вы. Я посажу его снова». То ли эти слова подействовали, то ли обезоруживающая улыбка Коннолли успела сделать свое дело, но Алекс выдохнул с облегчением, когда люди все же стали расходиться. Последним прочь от дома Тернер направился Роуз. Измотанный, припадающий на одну ногу, но по-прежнему упрямый. Он смерил Алекса недоверчивым взглядом, однако... Возражать все же не стал, и это вселяло надежду. Нестерпимо хотелось выкурить сигарету, а следом за ней сразу же вторую. Он уже шел к машине, когда, говорившая с кем-то Бартон, ойкнула и выронила телефон. Экран, неукрепленный защитной пленкой, мгновенно покрылся тонкой паутинкой трещин, но она будто и не заметила, что произошло. «Над», — окликнул ее Алекс. «Ты как? Нормально?» Дикинсон. «Снова убил. Погоди. Что ты?» «Он прикончил очередную женщину». Бартон смотрела куда-то сквозь него, едва шевеля губами. «Тебя просят приехать». На первый взгляд это казалось идиотской шуткой. Алекс подумал, вот сейчас она засмеется, пусть ей натужно, а затем скажет, что выбрала неподходящий момент для таких розыгрышей. Но Бартон молчала и пальцем обводила каждую трещину на экране с видом точно от этого зависела судьба всего города. Алекс сел в машину, стараясь не думать, что скажут все эти люди, которых он с таким трудом успокоил, когда в завтрашних новостях покажут новый труп. Дышать было нечем.